Голова 450. -я. Жизненная эссенция. Сунфэй воодушевленно жал кулаки. Он и в самом деле вошел в инстанс кошмарной сложности. Очевидно, он не ошибся в своих догадках. Если так будет продолжаться и дальше, то после прохождения инстанса кошмарной сложности, он попадет на легендарную, наитруднейший уровень адской сложности. Подумав, Сунфэй выбрал инстанс кошмарной сложности. Ж, Ж. Пейзаж перед глазами изменился. Вновь появилось ощущение прохождения во временном туннелю, в отличие от первого посещения темного мира дьябла. Изменения были медленными, но грандиозными, как будто он прошел несколько десятков веков. Когда окружающая картина вновь обрела четкость, Сунфай обнаружил, что он попал на первую карту темного мира дьябла в лагерь разбойников. Темнело, Казалось, все вокруг погрузилось в сумрак. Как и в старых компьютерных играх, Сунфэй появился возле костра у лагеря разбойников. В двадцати с лишним метрах от него были знакомые ящики для личных вещей. По вспоминаниям о старых играх, так называемый инстанс кошмарной сложности основывался на повторном прохождении уже выполненных заданий пяти карт обычной сложности. В сюжете не было изменений. Единственное наличие составляло в том, что сила монстров в этом мире значительно возрастала. Иными словами, с нынешней силой Сунфэй в инстанции обычной сложности уничтожение конечного босса Баала было лишь вопросом времени. В этом не было ничего опасного. Но в мире кошмарной сложности все было по-другому. Сила монстров увеличилась многократно. Даже обычный утонувший демон за пределами лагеря создавал угрозу для Сунфея. Если монстры нападали толпой, то ему лишь оставалось спасаться бегством. Попасть к ним в руки означало верную смерть. Естественно, повышение реальной силы монстров несло в себе огромную пользу для Сунфея. Даже если монстра не удавалось убить... полученный от него опыт увеличивался в несколько раз оставшийся же после его гибели большое количество снаряжения моментально и монет особенно монет намного превышало показатели реального мира для нуждающегося в срочном увеличении своей реальной силы Сунфея это было равносильный источнику воды для умирающего от жажды странника в пустыне. Единственное С чем Сунфэй сейчас сомневался, это был статус Нипов в мире первой сложности. Не стали ли они мудрее? Не встретился ли ему в новом лагере разбойников вторая Елена, вторая Акара, второй подлый Каин? Столкнется ли он с абсолютно такими же персонажами, но в мире более высокой сложности? Или они будут те же Или, честно говоря, Сунфэй в душе исключал возможность снова встретить второго друга. Про себя он надеялся, что они уникальны. Как и в реальном мире, даже самый подлый и ничтожный человек неповторим, его невозможно колонировать во многих экземплярах. Люди из лагеря разбойников обычной сложности полностью преодолели рамки НПС. Ская редная и строгая монахиня Акара, подлый, трусливый, но необычайно образованный господин Каин, холодный, прекрасный, превосходно владеющий боевыми науками, глава наемников Кося, внимательная, трудолюбивая, огненная девушка-кузнец Чарси, конечно, прекрасная и сильная, как богиня войны Елена. Для Сунфея все они были живыми людьми из-за плоти и крови, Его Величество никогда не видел их холодными нипами. Сунфэй надеялся, что друзья, с которыми он познакомился в мире Диабло, это живые люди, а не копии, которые можно произвольно тиражировать. Как раз когда он переживал, до него донёсся знакомый звук. «Хеллоу, незнакомец! Я совсем не удивлен, что люди вашего племени попадают сюда!» Сейчас, когда постоянно случаются неприятности, много смельчаков приходят к нам издалека. Без сомнения, вы уже слышали трагичную историю Тристрама. Говорят также, что ужасный правитель мира дьявола снова здесь. Мерцающий синий свет, из-за измененная на протяжении тысяч лет интонация традиционной арабские одежды. Очевидно, это был глава арабского торгового каравана Варев. которого бесчисленные игроки по-родственному называли «невиданная драконья броня». Сунфэй напряженно осматривался в этого одетого в синяя моряка, желая узнать, обладает ли тот той же мудростью, что и в инстанции обычной сложности. Через некоторое время Сунфэй вздохнул. Этот варив был совсем не тем варевом. У него не было той мудрой предыдущего инстанса. Он был таким же, как и прочие НПС четырех карт, помимо лагеря разбойников, таких как Лутгалейн, Порткураст, без собственных мыслей, обычный НПС, необходимый для развития сюжета. Вот и хорошо, не придется встретить вторую Елену. Сделав этот вывод, Сунфей расслабился. Все НПС, которые он встретил, обойдя лагерь разбойников, были как Варив. Бездумные, тупые, деревянные, как и компьютерная программа. От тупой версии монахини Акары Усунфэй получил первое задание кошмарной сложности. Уничтожить монстров в перещере зла, находившейся на кровавой пустоши за пределами лагеря разбойников. Небо было по-прежнему сумрачным. Этот мир был загрязнен силами зла еще больше, чем мир обычной сложности. Сразу после выхода из лагеря разбойников стала ощущаться сильнейшая демоническая энергия. Очень быстро Сунфэй встретился с первым монстром мира кошмарного уровня — ежом. А По сравнению с миром обычной сложности, этот зверек был гораздо крупнее. Он был как телёнок. От него исходила сильнейшая энергия — Сунфэй сильно удивился, что этот, можно сказать, самый слабый монстр мира кошмарной сложности по своей силе превосходил даже мастера пика девятого звездного уровня в реальности, чтобы было в сто раз больше, чем у такого же персонажа в мире обычной сложности. калац Сунфэй взмахнул мечом. Хлынула кровь. Ёж был убит. С нынешней реальной силой Сунфея мгновенно убить мастера девятого уровня, естественно, было совсем нетрудно. В следующую секунду произошло удивительное. Из тела мертвого ежа вдруг выкатилась капля золотистой жидкости размером с капельку воды, и, подобно только, что вставший на крыло птицы влетела в тело Сунфея. «Что это?» Сунфей почувствовал, что по его телу распространяется горячий поток. Это было невыразимое словами прекрасное ощущение. По сравнению с миром обычной трудности все было по-другому. Сунфей помнил, что раньше после уничтожения монстра в тело проникал лишь смутный белый туман, а только что испытанное невыразимое приятное ощущение расслабленности появилось лишь только при повышении уровня. Размышляя, Сунфэй продолжил убивать монстров и повышать свой уровень. Затем, на кровавой пустоши, он столкнулся с монстрами другого вида, утонувшим демоном и зомби. И в атаке, и в обороне их сила в несколько сотен раз превосходила силу таких же монстров в мире обычной сложности. Хотя Сунфей действовал с величайшей осторожностью, он не мог избежать ран. Ему пришлось потратить несколько пузырьков средства полного восстановления. В итоге, когда Сун Фэй добрался до пещеры зла, он успел уничтожить целых 50 монстров. Целых 50 капель золотистой жидкости влилось в его тело. В тот момент, когда 50-я капля входила вплоть Сунфэя, произошли чудесные перемены. Все как будто вдруг замерло. В сумрачном мире сразу же за этим с неба ударил столб золотого света и охватил Сунфея. Этот свет действовал подобно волшебному катализатору. проникнув в тело Сунфея, он вызвал необъяснимые химические изменения. Эти ощущения было трудно описать словами. Каждая клетка его тела, как мир и космос, предельно сжалась, а затем взорвалась. Все вернулось в изначальное состояние, а потом с исходной точки стало разрастаться и распространяться вовне, образуя новые клетки. Одновременно с этим два клуба золотистого дыма вдруг начали медленно подниматься от тела Сунфея и стекать по его конечностям тонкими струйками. 50 золотистых капель, влившихся в тело Сунфея, ранее моментально слились с... облаками золотистого дыма. Образовав мощнейшую силу, как горная река, эта сила атаковала каждый канал внутренней энергии Сунфея, каждую косточку, каждую мышцу, непрерывно преобразовывая, обновляя, оживляя их. Она напоминала огромную волну, накатывающую на песчаный берег и с каждым приливом изменяющую его. Сунфея ясно ощущал, что все его тело становится все сильнее и сильнее и сильнее. Это были качественные изменения. Переход на совершенно новый уровень. На девяносто девятый прилив золотой волны вновь произошли странные перемены. Из глубины души Сунфея хлынул поток невиданной энергии.